Глава двадцать Минут через пятнадцать Зяма снова заглянул в мою келью, чтобы спросить, не найдется ли у меня для него подходящей сумки. Я оценивающе оглядела братца и ответила отрицательно. Зяме хватило ума одеться для партизанских действий вполне демократично, в стиле, который он сам назвал «молодежно-пиратской эклектикой». Наряд составляли художественно. Продранные в самых неожиданных местах бледно-голубые джинсы, облегающая черная футболка и мокасины из кремовой замши. Против обыкновения наш дизайнер не злоупотребил оригинальными аксессуарами, ограничился браслетом из черной кожи и полированной стали на запястье и серебряной серьгой в ухе. Длинные кудри, с которых Зяма добросовестно смыл временную рыжину, Прятались под косыночкой банданы, она имела прелестную расцветку, беленькая в крошечных голубых незабудочках. По мнению Зямы, он был одет настолько незатейливо, что ни одна из его собственных эксклюзивных сумок с непритязательным нарядом не сочеталась. Поэтому все свое партизанское добро братишка без церемонии свалил в белую бязевую наволочку, из которой получился неплохой вещмешок. «Ему бы еще какие-нибудь лямочки», — просительно сказал Зяма и проник ищущим взглядом внутрь моего платиного шкафа. «Вот это, например, что за ленточка?» Я не позволила ему похитить поясок от моего пеньюара. Закрыла шкаф, посмотрела на часы, и с получаса отпущенного мне Денисом на подготовку к нашему свиданию стекло больше двадцати минут, и сказала, «Некогда эстетствовать, бери свой узелок и бежим, пока Кулебякин не нагряну». «Подходящую сумку у Трошкиной спросим». Мамуля в своей комнате активно пальпировала ноутбук, фиксируя свои впечатления от лицезрения модельного привидения. Мы не стали прерывать этот процесс пошлой сценой прощания и ушли в надвигающуюся ночь тихо, как японские партизаны-ниндзя. И вот пусть только кто-то попробует сказать, что телепатии не существует. И еще как существует. Между нашим этажом и Алкиным мы с Зямой встретили, кого бы вы думали трошкину собственной персоной. Она шла не куда-нибудь, а к нам на седьмой и несла сумку. Застенчиво поздоровавшись с Зямой, Алка протянула мне довольно большую, почти новую торбу из принтованного хлопка и сказала. «Тебе же вроде она нужна, вот возьми». Я от изумления потеряла дар речи полностью, а Зяма только частично. «Обалдеть!» по слогам сказал он, потрясенно взирая на Трошкину. Алка, как видно, совсем недавно вынырнула из купели, волосы у нее еще не высохли, и вся она благоухала мылом, шампунем, кондиционером, маской, маслом, лосьоном, кремом, воняла, как парфюмерная лавка после погрома. При этом сама подружка, по всей видимости, мнила себя не иначе, как уменьшенные купеи Афродиты, свежевылупившиеся из морской пены. На Зямину реплику она ответила жемчужной улыбкой благосклонного божества и одновременно сумкой, которую я не успела подхватить, обронила какетливая. кокетливая. «Ах, милый, ты преувеличиваешь?» «Обалдеть! Самое то, что нужно!» — повторил Зяма, рассматривая не Алку, а подобранную им сумку. «Это что же за юноша тут обезображен?» На сумочном холсте был не столько изображен, сколько реально обезображен худосочный хлопец в данель за приспущенных джинсах. Ротовое отверстие парнишки было распахнуто в крике, глаза зажморены, поперек подбородка чернела узкая бороденка, похожая на полоску ленты. В общем, молодой человек имел вид мученика. Причина его страданий была не вполне ясна. У меня сложилось впечатление, будто бедолага до полусмерти измучен фолликулярной ангиной, но продолжает убивать себя пожиранием эскимо. Но Трошкина объяснила мне, что никакое это не эскимо, это микрофон, и юноша не ест его, он поет песню. Для пущей убедительности она даже пропищала пару строчек известного всей Европе хита, и Зяма, обладающий более музыкальным слухом, чем я, сумел узнать песню. — Погоди, погоди, так это кто тут у нас? — Это они Билана так изувечили, халтурщики? — Конечно, Билана, кого же еще? — подтвердила Алка таким тоном, что впору было заподозрить в ней антифанатку упомянутого певца. — В чем дело, Кузнецова? Что тебе не нравится? Ты же просила у меня эту самую сумку с Биланом. Попытавшись припомнить, когда я просила у Трошкиной что-то такое, я вдруг почувствовала, что в русле моих кисельных извилин наметилось какое-то движение. Тонким ручейком пробежала одна мыслишка, потом вторая, третья, и вот уже все они слились, образовав неслабое течение. «Трошкина, если я правильно догадалась, ты зараза, каких поискать!» — вскричала я, несясь на гребне волны. «Хуже тебя только наша бабуля, то вообще убить мало!» «Ты полегче, Дюха!» — напрягся Зяма. что ты такое убить да убить!» Хоть бы и не орала на весь подъезд о своих криминальных намерениях. Признав, что он прав, я схватила ничего не понимающую и надутую трошкину за руку, стащила подружку на этаж вниз, заволокла в ее собственную квартиру, а там притиснула к стеночке и свистящим шепотом проинформировала. — Три часа назад я у тебя попросила и сразу же взяла не Билановскую сумку, а Билайновскую симку. Чувствуешь разницу? Алка сообразительная перестала брыкаться и побледнела. «Где ты ее взяла? В конвертике? В ящичке? В тумбочке под телевизором?» Я троекратно кивнула. Вот черт!» — беспомощно сказала Трошкина. «В юбке!» — добавила я, укоризненно покачав головой. «Знаешь, милая, как это называется? Это вторжение в частную жизнь и нечестная конкурентная борьба». «Прости меня, Зямочка!» — понурилась. Престыженная Алка». «За что? Я-то тут при чем? искренне удивился братец, не успевающий следить за интригой. Трошкина смущенно молчала, а я ответила за нее. «Ты не понял? Эта деятельница вчера ночью заменила сим-карту в твоем мобильнике на свою собственную». «А зачем?» — продолжал удивляться. «Ту году?» Трошкина покраснела, как фолликулярное горло пожирателя мороженого чтобы тебе никакие другие бабы не звонили, — объяснила я, чтобы одна только Алочка могла порадовать тебя звонком в любое время дня и ночи. — Какие еще другие бабы? — Зяма заволновался, проворно вытянул из кармана телефон, проверил список входящих, убедился в полном отсутствии там посторонних баб и разочарованно пробормотал. — И правда никаких? — Разумеется, у тебя же стоит Алкина Билайновская симка, — объяснила я. О моё, где? А задачился Логичный вопрос, признала я. Твоя, насколько я понимаю, у меня в моём мобильнике. А твоя собственная Инка где же? Тоже вполне логично поинтересовалась отнюдь не глупая Трошкина. Знаешь, Алочка, Зема приобнял нашу любознательную подружку за хрупкие плечики. «Ты лучше не спрашивай. Это как раз тот случай, когда меньше знаешь, крепче спишь. Судьба Дюхиной Симки, без преувеличения, трагична». «И сложна», — добавила я. «Сложнее, чем ты, Зяма, полагаешь. Сдается мне, моя Сим-карточка вовсе не там, где ты думаешь. Там, где ты думаешь, не моя». «А чья же там, где я думаю?» — встревожился братец. «Одной такой идейной союзницы Трошкиной». «Слушайте, господа хорошие», — возмутилась Алка, — «если вам охота говорить загадками, не упоминайте в контексте шифровок мое имя. Я от этого сильно нервничаю». «Знала бы ты, как нервничаю я», — с подкупающим чистосердечием признался Зяма и укоризненно посмотрел на меня. «Дюха, если ты хотела дать мне понять, что я круглый идиот, можешь быть довольна. У тебя это получилось». «Я не думаю, что ты круглый идиот», — начала я, но тут Алка закрыла уши ладошками и взвизгнула. «Прекрати! Я думаю, ты... Думаешь, он думает... Там не там, она не она. Скажите мне прямо и просто, что происходит?» «Да, Дюха, скажи нам просто», — присоединился к просьбе Зяма. «Говоря просто и прямо, я думаю...» Зяма крякнул, а Трошкина засопела, набирая воздух для гневного вопля, но я жестом успокоила их и быстро договорила что наша бабуля присвоила себе сим-карточку из моего телефона и поставила взамен свою. «У нашей бабули нет мобильника», — возразил братец. «Как ни странно, это так. Минувшись зимой у нашей старейшей авантюристки украли мобильник, а непосредственно перед этим ей едва не проломили череп. Хотя сделали это разные люди. Бабуля довольно долго связывала наличие сотового в кармане с реальной перспективой получить по голове и все никак не решалась на покупку нового телефона. Очевидно, за полгода ей удалось эту фобию искоренить. «Я думаю...» — я покосилась на нервную подружку, но она молчала, внимательно слушая. Она купила себе мобильник сразу после утреннего допроса по поводу трупа в цементе. Трошкина слабо охнула и покачнулась, галантная Зяма машинально поддержал ее и сказал. Сразу после допроса про труп в цементе я сам отвез бабулю домой и сдал на руки папе, а он конвоировал ее в ссылку в Бурково. «Значит, бабуля купила мобильник, как только сбежала из Буркова». «А она сбежала?» — удивился Зяма. «Да!» — горкнула я и заторопилась. «И нам с тобой тоже пора бежать, трошки на пока, если что, не поминай нас лихом». «Куда вы?» — заквахтала Алка, цепляясь за Зяму. «Прощай, дорогуша!» — прочувствованно сказал он, запечатлел на дрожащих губах дорогуша нежный поцелуй. «Обещай, что не забудешь меня и будешь носить передачки в тюрьму». «Взяма! Нас еще не посадили!» — напомнила я и рывком, как пластырь, отклеила братца от подружки. «Пусть сначала поймают!» Я приложила палец к губам, призывая всех к молчанию, открыла дверь, высунула голову на лестничную площадку и прислушалась. Далеко внизу лязгнул дверцами лифт, и шахта наполнилась грозным гулом и печальными скрипами, которые могли бы вдохновить нашу создательницу ужастиков не хуже полотняная вдоти. Секундной задержкой наверху послышался радостный лай. Я всегда удивлялась, каким чудесным образом Барклай узнает, что в лифте поднимается его любимый хозяин. Но на сей раз удивление уступило место глубокой признательности. Не зря кормила-поила кулебякинского бассета. Он мне добром отплатил, помог в трудную минуту. — В лифте едет Кулебякин. Уходим по лестнице! — шепнула я зями. — Быстро! — Братец не заставил себя упрашивать, наспех одарил растерянную Трошкину прощальным шлепком по мягкому месту и выскочил следом за мной на площадку, прикрываясь пухлой сумкой с Биланом, как щитом. «Стой, стрелять буду!» Нам никто не кричал, и погони пока не было. Лифт-паралитик все еще полз вверх, Барклай продолжал басовито гавкать. Краем глаза я заметила, что дверь квартиры Солоушкиных приоткрыта, и с разбегу врубилась в нее плечом. «Дюха, куда?» Страшным шепотом мохнул Зяма. «Сюда!» — ответила я и проскакала прямиком в гостиную. Испуганная Раиса Павловна, одной рукой вцепившись в деревянный поручень кресла, а в другой дрожащей, держа пляшущую чашку, зависла попой над сиденьем. Тарелочка, стоявшая у нее на коленях, упала, Большой кусок кремового торта смачно впечатался в ворсистый палас. Я посмотрела сначала на диван. Преснопамятного цветастого покрывала на нем не было. Потом заглянула в испуганные глаза бабы Рай и пролаяла, как барклай. «А где бабуля? Только не врать!» «Я не знаю. Она ушла!» — затрепетала Раиса Павловна. Я сунулась в спальню, заглянула в кухню и в санузел. Убедилась, что бабулина подружка не врет — И побежала прочь, но в прихожей, на секундочку притормозила и метнула в открытую дверь гостиной укоризненные. Нехорошо тырить чужие симки. Звон разбившейся чашки можно было считать признанием вины. Я поняла, что верно догадалась. Мой телефон бабуля потрошила не лично, а руками своей верной подружки. То-то бабарая нынче днем упорно отопталась у нас в прихожей, хотя папуля звал ее в кухню отведать утренних оладьев. Не за кардамоном она приходила, вружка старая. Блямц! торжественно лязгнул лифт, причаливая на верхнем этаже. Ноги в руки! отчаянно шепнула я, и мы слетели вниз по лестнице с рисковой прытью с оспаривающих титул чемпиона улицы по паркуру. Куда теперь? спросил меня Зяма в сотни метров от дома за линией гаражей. Придерживая на бедре подпрыгивающего Билана, братишка бежал легко, свободно, даже дыхание не сбил. Я с завистью подумала, что сексуальные марафоны, похоже, прекрасно заменяют классические спортивные тренировки. Эх, а я вот во вред фигуре убегаю от Дениса, теперь совсем форму потеряю. «Какой у нас план, Дюха?» Зяма помешал мне грустить-печалиться. «Мы должны выиграть время», — выдохнула я и остановилась, прижав одну руку к сильно бьющемуся сердцу и вытянув вперед другую. Водитель, проезжающий мимо машины, понял этот жест совершенно правильно и остановился. Мы забрались в салон, и я назвала адрес «МБС» и откинулась на спинку сиденья, тяжело дыша и мысленно подгоняя такси. «Чтобы выиграть время, нам придется тратить деньги», — объяснила я Язями, оставив его держать машину на стоянке у нашей рекламной конторы. Денег у нас с братцем было маловато, моя далеко не астрономическая зарплата, всего-то 10 тысяч, и остатки его гонорара от жулья. Но коммерческий директор нашей конторы опрометчиво посылил мне премию, и я собиралась заставить его сдержать данное обещание. Время для этого было самое подходящее, без 10.08 вечера. Ровно в 20.00 из нашего офиса удаляется последний сотрудник, видеомонтажер Андрюха Сушкин, имеющий богемное обыкновение приходить на работу к 11 утра и зато отбывающий компенсационную каторгу до 8 вечера. За несколько минут до этого в контору заскакивает одно из двух наших материально ответственных лиц, либо сам Брунич, либо комдир чемоданов, прибывший начальник проводит священный ритуал изъятия из сейфа накопившейся за день налички, Денежки за такие мелкие услуги населению, как запись-перезапись кассеты дисков, оцифровка кинопленок, простой монтаж семейных торжеств, никакими документами не подтверждаются, то есть имеют криминальную с точки зрения налоговой службы природу. В сейфе им залеживаться не гоже, так что вечернее изъятие черного нала производится в обязательном порядке. Я рассчитывала, что сегодня этим неблагоугодным делом займется чемоданов, потому как Бронич уже был на работе поутру, а комдир нет. Обычно начальники командуют нами в две смены. Я не ошиблась в расчетах. Чемоданов был в конторе и не один. На фоне распахнутого сейфа, в котором виднелась симпатичная стопка денежных купюр, мелкорослый лысоватый комдир шумно ругался с длинномерным, потлатым Сашкой Петровым. Сашка наш дизайнер, не штатный, а приходящий. Я бы даже сказала «прибегающий». Он прибегает в офис, чтобы получить заказ, делает его дома, а затем вновь прибегает сдавать работу. Послушав скандальный разговор коллег с полминутки, я уяснила, что присутствую как раз при попытке Петрова с в впарить чемоданову некондиционный продукт. Комдир, представляющий в этой ситуации интересы клиента, понятному желанию художника по-быстрому срубить копеечку, упорно сопротивлялся. «Сказано тебе, не годится, значит, не годится». Монотонно долдонил чемоданов, даже не пытаясь перекричать голосистого Петрова. «Говорят тебе, переделывай, значит, переделывай!» «Да с какой стати?» — тряся руками и патлами, вопил Сашка. «Я не виноват, что у вашего клиента семь пятниц на неделе. Мне дали заказ, и я его выполнил в соответствии с высказанными пожеланиями. А если пожелания изменились, то это уже будет совсем другой заказ. Заплатите за первый, выполню второй». Дискуссия, на вечно актуальную для рекламщиков тему борьбы с самодурством заказчиков была мне профессионально интересна, но принять в ней участие не позволяло полное отсутствие времени. Приветливо помахав ручкой чемоданову из-за спины ярящегося художника, я встряла в первую же образовавшуюся паузу: Андрей Петрович, а я к вам за обещанной премией. Инна давай завтра. — попросил комдир, покосившись на Петрова, на длинной физиономии которого при слове «премия» отобразился живой интерес, какой, читается, на морде гончий, готовой принять посильное участие в травле олени. Завтра не могу. Бронич дал мне три дня отпуска, я уезжаю в Сочи. — Соврала я. Никакого отпуска шеф мне не давал и даже не обещал. Поездку в Сочи я придумала с дальним прицелом, чтобы сбить со следа Дениса и вообще всех, у кого может возникнуть желание искать нас с Зямой. Кулебякин непременно будет спрашивать меня в МБС, и тут ему скажут, что я в Сочи. А главный российский курорт, самый протяженный город в мире, и в высокий сезон найти там кого-либо против его воли крайне проблематично. Денис сам не говорил, что половина преступников, объявленных в федеральный розыск, прячется по принципу «иголки в стагу сена» на переполненных черноморских курортах. И но ну, у меня сегодня нет денег». Лживо заявил Чемоданов и попытался заслонить своей хилой фигурой куда более крупный сейф. «Какое свинство так нагло лгать и зажимать твои денежки!» Активно посочувствовал мне внутренний голос. «Чемоданов просто негодяй, не заслуживающий благородного отношения. Ну-ка, надави на него!» «Как?» — нахмурилась я. «А вот так, сказано нету, значит нету!» — развел руками бессовестный комдир. «Дай-ка сюда!» Я выдернула из рук Петрова пластиковую папку с макетами и с размаху шлепнула ею о стол. Звук получился замечательно громкий, и пыль взметнулась дымовой завесой. «Сказано было, дадите премию, значит, дадите», — грозно сказала я. И тут же пустила в ход секретное оружие. «Дайте по-хорошему, а не то вот как упадет тугрик, вам же хуже будет». «Наш комдир, скажу я вам, избытком эрудиции не страдает». Подозреваю, что он просто не знал, что это за страшная такая штука, тугрик, и закономерно забеспокоился, мало ли, куда конкретно этот самый тугрик может упасть. А вдруг, не дай Боже, непосредственно кому-нибудь на незащищенную плешь? Опять же, мои звучные удары папкой по столу могли вызвать у Андрея Петровича опасение, что и неведомый тугрик упадет не сам по себе, а с моей деятельной помощью». Я же, когда скандалю, такой энтузиазм проявляю, с каким не только отдельный тугрик всю экономику государства обрушить пара пустяков. а В общем, премию свою я получила, буквально выбила, после чего не задержалась в офисе ни на секунду, легконогой сельфидой упорхнула прочь под производственный конфликт, возобновившийся с новой силой.